Место действия. Здание Фэн Энтетеймент. Кабинет Ким Гюн Хо. За столом сидит хозяин кабинета. На диванчике у стены гостья Юн Ми. Она держит в руках листки бумаги. Читает. Гюн Хо терпеливо ждет. Вот, взял у начальника отдела типовой контракт. Сижу, читаю стараясь вникать в суть написанного, ибо написано юридическим языком и приходится по три раза перечитывать абзацы, чтобы понять, о чем идет речь. Пообщался с парнями. Ну, в общем-то, все, как я предполагал. Парни осуществили свою корейскую мечту, подписали договор с агентством и больше им ничего не надо. Теперь агентство возьмет на себя все заботы о них, а они будут в нем работать. Узко мыслят. Представить, что весь мир может быть у их ног, они не в состоянии. Ну и ладно. Все равно мне с ними не по пути. Хёнши конкретно выбесил. Голос он на меня еще повышать будет. Меня тут тошнит от этой таблетки. Под ложечкой страх шевелится, что не обойдется. Да и вообще я никогда в жизни еще так не пугался, как сейчас. А он мной еще командовать будет. убил бы. Прошелся по зданию агентства. Оценил. Ну да, вроде бы ничего у них так база. Прилично. Чистенько, новенько и светленько. Кондишены опять же работают, от жары спасают. На улице? Натуральное пекло. Пока ходили и смотрели, успел, ну не опорфуниться, но, в общем, вызвал удивление, скажем так. Попалась тут навстречу местная звезда. Парень. Я спокойно прошел мимо него и почапал дальше пока Гён Хо не ухватил меня сзади за одежду и не завернул обратно знакомиться, буквально ткнув носом в знаменитость. Ох, и глаза же были у этой звезды. Словами не передать, это нужно было видеть. Видать, он до этого и не подозревал, что может запросто сливаться со стенкой. Впрочем, глаза были у всех, кто это видел. Тест на реакцию встречи корейской девочки с был провален мною с треском. Но я-то откуда как говорится. Странный парень с волосами выкрашенными на кончиках в темно-красный цвет. На каждом пальце по кольцу, на шее какие-то блестящие цепи, серга в ухе, стиль одежды, унисекс, еще и глаза подведены. Короче говоря, абсолютно метросексуальной внешности тип. Но звезда ж подиты. они что, все время в боевом прикиде тут шляндают? В агентстве-то можно было бы, наверное, и расслабиться. Так, ладно, посторонние мысли прочь. Внимательно читаем типовой контракт. Это сейчас важнее всего. Срок начала действия контракта определяется с момента его подписания или даты последнего подписания и заканчивается спустя 7 лет после дебюта исполнителя. Пуджан Ним, 7 лет, не слишком ли это большой срок для контракта, интересуюсь я. Раньше было 15, кивнув, отвечает мне Гёнхо. Но теперь, по решению комиссии по защите прав артистов, срок приказано сократить. Поэтому теперь 7 лет. Сноска. Пуджан Ним, начальника дела. конец сноски. 15 лет царской России, помню, в солдатчину забирали на 25. Сурово тут, со сроками. В случае, если исполнитель не в состоянии выполнять обязанности по личным причинам, контракт будет продлен на тот период времени, который был потрачен. Что тут имеется в виду? Пуджан ним. Если ты, допустим, сломаешь ногу и не сможешь выходить на сцену, то время, потраченное на твое лечение, будет приплюсовано ко времени действия контракта. То есть он будет продлен. Блин. Прямо звериный оскал капитализма во всю его пасть. А если я захочу расторгнуть контракт досрочно? Об этом будет в конце. Но если коротко, то ты должна будешь возместить в Fan всю сумму расходов, потраченную на твое обучение и оказание помощи в продвижении в эстрадной деятельности. Плюс выплатить неустойку, которая рассчитывается как планируемый доход от твоей деятельности за год, умноженный на количество лет до окончания твоего контракта. Ничего себе! Как я понимаю, из этого рабства выкупиться не получится. Никогда и никак. Выжмут все до последней копейки. Что значит планируемый доход? Он же может быть каким угодно. Мало ли кто там чего напланирует. Агентство. Имеет все права на закрепление за собой всех появлений на ТВ и выступлений исполнителя. Угу. Интересно. Исполнитель пишут маленькими буквами. Агентство – большими. В течение периода контракта исполнитель должен усердно выполнять все задачи, поставленные перед ним агентством. Исполнителю не разрешается выполнять какие-либо действия без согласия агентства в течение срока контракта. И если этот пункт нарушен, последуют соответствующие меры, как указано в пункте 11 под пункты 1, 2 и 3. Усердно. Что значит усердно? Кто и как будет определять, усердно или нет? Все появления на ТВ и права на исполнителя принадлежат агентству. Угу. Агентство имеет права на все альбомы и записанные песни, включая невыпущенные, которые были записаны в период контракта. Вся прибыль после окончания срока контрактов определена эксклюзивным контрактом. Исполнитель передает агентству права, как право выпускать товары, авторское право, право выпускать альбомы, права на распространение, вещание, трансляцию, выступление, караоке, право создавать второстепенные товары на основе композиций, аранжировок и текстов, созданных исполнителем. Агентству разрешено использовать песни, записанные и созданные в период контракта в любой форме. В случае, если исполнитель хочет отдать третьей стороне, кроме агентства, тексты, композиции или аранжировки, то исполнитель должен заранее получить разрешение от агентства. Охренеть! просто нет слов. Все права на песни и музыку им. Менеджер для исполнителя выбирается агентством и должен усердно работать для выполнения графика деятельности исполнителя. Даже личного надсмотрщика себе не выбрать. Агентству разрешено использовать любые тексты, музыку и аранжировки, сделанные исполнителем в любом альбоме, которое агентство создает помимо альбомов исполнителя. Не, нам такой хоккей не нужен. Это значит, допустим, написал я песню, а агентство присылает ко мне человечка. Он берет у меня мой листочек с текстом, берет партитуру, скидывает себе на флешку демо-версии, кланяется и... сваливает в закат. И все. Кому агентство ее потом отдаст, мою песню? Это меня не должно волновать, по условиям контракта. Ну пипец, они тут понаписали. Все, что попадает под права агентства, перечисленного выше и применимого для всей внутренней, домашней и заграничной деятельности, агентству разрешено перенести, использовать права из данного контракта и отдать их другой компании». Вау! Насколько я понимаю, это юридическая фиксация крепостного права, то есть мой контракт, по этому пункту могут без всяких затей передать другой компании вместе со мной в придачу и со всеми моими обязательствами, прописанными в нем. А если я не хочу работать в другом агентстве, тогда как? Я даже уточнять этого не стану. Понятно, что проблемы индейцев шерифа не волнуют. Пункт 6. Обязанности исполнителя. Первое. Исполнителю не разрешается публично раскрывать содержание контракта или внутренние дела агентства. Второе. Исполнитель должен придерживаться всех назначенных появлений на ТВ или выступлений, назначенных агентством или менеджером. Третье. Если отмена во время появления или выступления происходит по личным причинам, исполнитель должен сообщить агентству или менеджеру об этом заранее, и если для отмены не было особой причины, исполнитель должен взять на себя ответственность. Четвертое. Между сроками истечения контрактов и за 6 месяцев до сего истечения исполнитель должен выпустить один новый альбом, записанный, который агентство запрашивает, и провести пиар-мероприятие для данного альбома. 6 месяцев. 5. Исполнитель должен, когда агентство желает, производить два полных альбома в год и выполнять все записи и выступления, работать усердно во всех областях. Агентство выбирает срок, предоставленный для создания альбома и исполнитель должен следовать этому. А луну с неба оно не желает, агентство? Два альбома в год, да это ж охренеть сколько работы! Как я знаю, у нас стартопы по альбому в год делают, И то считается, что тяжело трудятся. Это маньяк-трудоголик Дитер Болин по два альбома в год клепал. И то долго не протянул в таком режиме. Стал, как все. Просто охренеть, не контракт. Желает. А сейчас. Обязанности агентства. Первое. Поддерживать популярность исполнителя. Второе. Своевременно сообщать о графике исполнителю. И все? Вот эти два предложения и есть все их обязанности? А где тут про мою зарплату? А где про гарантированные выходные? А социальное страхование мне полагается? А где хоть какая-нибудь ссылка на хоть какое-нибудь трудовое законодательство? Это как вообще называется? Не, ну они конкретные беспредельщики. И мои права дальше. Права исполнителя. Если агентство требует что-то, что не входит в обязанности исполнителя, то исполнитель вправе от этого отказаться. Хм, тоже всего одна строка. Значит, от сексуального домогательства, съемок в порнографии, хотя если так подумать, это ведь тоже ТВ-деятельность, распространение наркотиков и контрабанды среди своих фанатов я могу отказаться. Спасибо, агентство. Ты такое щедрое, но где же тут про деньги? Что я получу за все это? А-а-а, вот оно. Вознаграждение. Распределение прибыли. Альбомы. Распределение доходов. Исполнитель. В данном случае делится по количеству ее членов. Домашние альбомы и предлагающиеся товары. Доходы только от полных альбомов. Компилированные товары, лайф-альбомы, лучшие альбомы, сборники не входят. От 50 до 100 тысяч – 2% от продаж. От 100 до 200 тысяч – 3% от продаж. Более 200 тысяч – 5% от продаж. Цифровые загрузки, альбомы, песни. В случае бесплатных загрузок, когда прибыль была получена от рекламы 10 – 10% от прибыли. Онлайн-музыка, включая все виды цифровых файлов. 10% от прибыли. ха ха 5% от продаж. Всего 5%, Карл. 5%! Добровольное рабство за 2-5%. Да где же они таких идиотов найдут, чтоб такое подмахнуть? Я решительно закрываю сброшурованную папочку. Хотя там остались еще непросмотренные листы. Спасибо, Пунджанним. Говорю я, кладя папочку на стеклянный столик рядом с диваном. «Я поняла, что условия, изложенные в этом контракте, меня не устраивают». «Какие именно?» Удивленно смотря на меня, спрашивает он. «Да, собственно, все!» Говорю я, вставая с дивана и уточняю. «Господин Пуджан Ним, у вас на выходе меня так выпустят? Или нужно будет у кого-то отметиться?» «А твои знакомые?» Говорит он, видно имея в виду парней. «Подписали контракт без всяких замечаний». «Значит, они идиоты!» Без всяких политесов отвечаю я, раз такое подписали. А что еще тут можно сказать, если только матом?